и я выброшу тебя отсюда, болван!» — закричал Роков, угрожающе придвигаясь к шведу. Андерсон продолжал на него глядеть, ничего не выражающей идиотской улыбкой, но вдруг как бы невзначай схватился за рукоятку длинного острого ножа, висевшего сбоку. Роков внезапно остановился и замолчал. Затем он повернулся к Джен Клейтон и сказал...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 А он обращался мной как с собак. Я хочу помогать вам, леди. Я был в западный берег много раз. Но как вы можете мне помочь, Свен? – спросила она, когда все эти люди против меня. Свен Андерсен опять принял прежний вид. Я думаю, ветер скоро тут сильно. С этими словами он повернулся и вышел из каюты.